глубокая реальность. Поняли ли вы предыдущую фразу? Поверили ли ей? Желание рождает энергию преодоления. Красиво. Но, возможно, вы решили, что это действительно не более чем красивость. Мол, речь идет о вещах неясных, мистических, не имеющих к вам прямого отношения. А Что за энергия преодоления такая? Как её осознать? Анализируя самих себя или жизнь нас окружающую и обнаружив что-то, чего мы не в состоянии осознать, мы привычно называем это непонятное словом мистика. Что такое мистика, если вдуматься? Мистикой мы называем то, что не умеем объяснить с точки зрения современной науки. Жак Саломе, знаменитый учёный и психосоциолог, заметил: "Жизнь, которую мы получили в качестве подарка, намного больше, чем то, что мы можем узнать о ней с помощью наших пяти чувств, физических способностей, нашего ума, нашей чувствительности и интуиции". Примечание Саломе: "Живи для себя, почему не нужно подстраиваться под чужие мнения". Санкт-Петербург Издательство Питер, 2013 год, страница 18. Конец примечания. Помимо очевидных, понятных, линейных правил, жизнью управляют и неясные нам, но такие же конкретные и действенные законы. Мистика это не то, чего нет, это то, что сегодня необъяснимо. Если бы, скажем, Пушкину сказали, что он, находясь в Михайловском, может взять прямоугольную коробочку и с её помощью поговорить со своей женой, находящейся в Петербурге. Он вы утверждал, что это мистика. Мы же называем это понятным нам словосочетанием телефонная связь. Ты нажимаешь на одну кнопку, и написанный тобой текст улетает на другой край мира. Мистика? Нет, электронная почта. Очень многое в осознании самих себя И наших взаимоотношений с миром лежит за гранью сегодняшнего понимания. Знаменитый американский писатель, психолог и философ Роберт Уилсон вводит понятие глубокая реальность. Это то, что, по словам учёного, лежит за пределами человеческого суждения. Никакой учёный совет, никакой суд присяжных и никакая церковь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 В жизни есть законы, которые нам не так просто осознать, но тем не менее они действуют. Пожалуйста, остановите чтение, дорогой читатель, и даже отложите книгу. Зачем? А чтобы вспомнить те законы жизни, которые явно действуют, но объяснений им нет. Например, если день начинается плохо, то он, как правило, и продолжается неважно. Почему? Непонятно. Но ведь часто происходит именно так. Ко мне на консультацию пришёл человек, который был убеждён: всё хорошее в его жизни случается неожиданно и вдруг, а если он готовит что-то хорошее, ничего не получается. Не знаю, убедил ли он себя в этом или действительно таков закон его жизни. Уверяю вас, если вы потратите 15 минут, вы поймёте. В вашей жизни есть законы, смысл которых вы не понимаете, но их действие вы непременно ощущаете. Подлинное, осознанное желание порождает энергию преодоления. В это правило нам тоже не всегда легко поверить, потому что его невозможно доказать с помощью той логики, которой мы владеем. Но оно действует. Человек, движимый своими желаниями, достигает гармоничной жизни благодаря не чуду, а этой самой энергии. Удивительное дело. Когда мы говорим о нашем физическом состоянии, у нас нет необходимости долго убеждать себя в наличии определённых закономерностей. Мы хорошо понимаем: если долго ходить под дождём, простудишься. Если мы ослаблены, то скорее всего заболеем. Если не выспались, становимся раздражительными. Если будем много есть на ночь, поправимся и нам станет тяжело передвигаться. А если станем посещать спортивный зал, а крепнем. Все эти закономерности для нас очевидны и не требуют особых доказательств. Они понятны. Их можно измерить, и мы им верим. Но как только речь заходит о каких-то чуть более сложных внутренних психологических закономерностях, Мы совершенно не хотим видеть никакой логики, будто специально не желаем её замечать. Но ну, разве не странно, что многие из нас всерьёз не видят связи между осмыслением своей жизни и её течением, между пониманием своей жизни и собственным психологическим состоянием, между собственным психологическим состоянием и ощущением гармоничности жизни. между ощущением гармоничности жизни и результатами труда, которым мы заняты. Без сомнения, многие психологические законы нам трудно осознать. Они принадлежат той самой глубокой реальности, где не действует научная логика и системы измерений. Но мы можем их почувствовать, и занимаясь самопознанием, зафиксировать их действие. ведь в конечном счете эти законы приближают нас к пониманию самих себя и мира. Итак, только подлинное желание, желание, в котором заложен серьезный смысл, порождает в человеке энергию, помогающую это желание осуществить. В предыдущей книге я приводил примеры того, как люди воплощают свои самые невероятные, самые, казалось бы, фантастические желания. начиная, скажем, от крепостного Тараса Шевченко, который, несмотря на запреты, очень хотел писать стихи и стал великим украинским поэтом, и заканчивая, например, Валерием Золотухиным, мальчишкой из далёкого алтайского села, у которого был туберкулёз костей, но он мечтал стать актёром и вырос в звезду народного артиста России. Только увы, нам часто представляется, что эти примеры не имеют к нам никакого отношения. Но ведь законы человеческого существования одинаковы для всех, не так ли? Значит, речь идёт о нашем собственном выборе видеть в этих людях пример или считать их звёздными исключениями, с которыми у нас нет ничего общего.